Признания. Здравствуйте, воевода Павел Тимофеевич, прижал руку к груди Зализа и вежливо поклонился хозяину дома. И здравствуй, Семён Прокофич, тем же ответил боярин Кошкин. С чем пожаловал? Вот, Павел Тимофеевич, протянул отписник собственноручно написанной грамоты. Потребно изменения в песцовые и в реестровые книги внести вот значит как принял крепостной воевода листы пробежал глазами а ну как иначе подумает государь словом государевым поставлен я до северной пустоши и его голосом здесь сказываю гордо вскинул подбородок за лиза поежали сделал что не так перед иваром васильевичем за промах отвечу Но от слова своего, мною даденного государя, не отступится никогда. «Быть посимо, — Быть почему кивнул боярин Кошкин, хотя, конечно, изменить он ничего не мог. Поставленный на порубежье у Невской губы, Залеза оставался точно таким же воеводой, как и он сам. Просто силы в Копуре стояло больше, да подьячий приказной здесь сидел. Зато земли, под присмотр опричника отданные, в сотни раз на делы Стрелецкие при крепости превышали. — Стало быть, один ты теперь по Ижорскому погосту разъезжаешь? — Не один, — покачал головой Зализа, — еще одного смерда с земли своей на службу воинскую я поднял. Опричник отошел к двери, толкнул толстую дубовую створку. — нислав зайди в светелку. — Крепок твой, ратник! — моментально оценил рост и ширину плеч зализовского человека Кошкин. Странным только показалось платье, темно-серое, с пришитыми тут и там, тряпочными треугольничками, да матерчатая на вид терраса, висящая от шеи ниже пояса. — А это что? — Тегеляй он себе такой сделал, — пожал плечами опрычек. Размером малого, но крепость изрядной. За живот боится, а руки-ноги не жалеет. Разумеется, доспех был личным делом каждого воина. Ему все чуить, ему живот свой класть. Правда, стрельцам государь наказывал кафтаны, единообразные носить. Но и им кольчушку али зерцала поддеть никто не запрещает делу торатному ты его научил?» Вопрос воевода задал оттюдь не праздный. За исполченного сверх реестра со своего поместья воина Семену за Лизе из казны полагалась доплата. Он, Павел Кочкин, этого Ратника видел и при надобности подтвердить его существование может. Но если уж слово свое давать, потребно убедиться, что это и вправду воин, а необычный смерть с мечом на боку. продела дело ратно и сказ веду», — кивнул опричник. «Стрелецкий приказ тебе снаряжение на крепость выдает. Продай мне для воина пищаль с бердышом». Уеводокошкин весело расхохотался. шутите ты семён Семен Паркович? Куда смерду в руки пищаль давать? Тебя по недоумию зашибет». Сам покалечится, а коли хочешь от цехи к службе пристроить, топор ему дай. Топорами наши мужики любые чудеса вытворять способны. Куда там с веном, с ливонцами? А давай поспорим, Павел Тимофеевич, хитро прищурился за лица. Коли освоится мой ратник с пещалью и бердышом немедля, ты мне их бесплатно отдашь. А коли нет, заплачу, а обратно не стану. — Ты хоть раз пищаль видел? — повернул голову к смерду воевода. — На картинке, — честно ответил Неслав. В данный момент мысли его крутились не об оружии и даже не о том, что он воочию видит самую настоящую русскую пограничную крепость с дежурным стрелецким дозором и родовитым воеводой а о том, что с непривычки седло до такой степени набило задницу, что он неделю никуда присесть не сможет. Ноги же после двухдневного пути обрели овально раздвинутую форму по габаритам лошадиных боков и никак не желали сдвигаться. — Ладно, — хмыкнул на такой ответ Павел Тимофеевич. — Кошель-то у тебя с собой, Семен Покофич. Ну, тогда пойдем. Разумеется, получение оружия не обошлось без участия уже знакомого опричнику приказного подьячьего, который, высунув от усердия язык, старательно вывел в толстой книге с тяжелым кожаным переплетом. Выдана пищаль одна, бердыш один, берендейка одна с восемью зарядами Государеву-человеку Семену-Зализе ради оснащения он и пищалью порубежника не слава. Получено с государева-человека за снаряжение три алтына золотом и две деньги новгородской. Платить пришлось опричнику, поскольку воевода свой кошель за пояс сунуть забыл. Впрочем, Зализа не беспокоился. Спор есть, спор. Проиграет воевода — отдаст Ещё хранились в хорошо продуваемые через окна верхней комнате левой воротной башни. Густо замазаны салом, они стояли у стены рядом с сложенными ровными стопками берендейками. В проеме между бойницами тускло клевали сталью и новенькие бередыши. Выбирай, опричник пропустил ни слова внутри. Тот вышел на середину комнаты, с усмешкой оглянулся. — Хе-хе, оружейная комната, блин, вот точно как у нас в роте было Чего выбирать-то, барин? — Все одинаковые. Он прихватил первый попавшийся бердыш, повесил на плечо верхнюю сумку, не без усилий оторвал от пола крайний ствол. — Чем дольше вещь выбираешь, тем хуже попадается а его докошкин вывел их из крепости и указал топтаное место у подошвы холма там лежали деревянные мостки а шагав в ста перед ними под самым склоном стояли глубоко врытые толстые столбы покрытые множеством белых сколов но семян паркович предложил он пусть теперь твой смерть умение свое нам покажет ага кивнул погожин Морщаясь и нервно поводя натертые задницей Сейчас поиграем в мушкетеров. Первонаперво он хорошенько воткнул в землю бердыш, чтобы в руках не мешался. Затем отошел в сторону, сорвал пук травы и стал тщательно оттирать ствол от сала. Открыл берендейку осмотрел содержимое, нашел чистую рняную тререпицу, удовлетворенно кивнул. — Как положено. Отвязав отпищали шомпол, бывший милиционер обмотал его конец тряпочкой и принялся старательно начищать ствол изнутри. — Откуда у тебя такие смерли появляются, Семен Прукович? Наблюдая за уверенными действиями Неслава, поинтересовался воевода. — Да так, — пожал плечами из за Лиза. Повадился тут к одной бабе в еглизе бегать. Вот я его в службу и пристроил. А бабе за родение о деле хозяйском недоимке списал. Вычистив ствол, погожен соломинкой старательно прочистил запально отверстие, неудовлетворенно вздохнул. «Осечка, наверное, в первый раз получится. Барин, сало много на заводе в Бухаре. Раз в пять пальнуть понадобится, пока выгорит». «Ты смертводи обманываешь, что пищаль никогда не видел?» Не удержался Павел Тимофеевич. «А ну, перекрестись!» «Нет, не видел», — повторил бывший патрульный. «Да только кто из нас в детстве самопалами не баловался. А здесь то же самое, только размером побольше». Он достал из бериндейки деревянный цилиндрик, встряхнул около уха, потом откупорил деревянную же пробку, О, кажись, порох. Прижав отверстие цилиндра большим пальцем, он отсыпал чуток пороха в запальный канал, остальное прокинул в ствол. Нашарил в сумке пыш, старательно вколотил его шомполом, потом из другого цилиндра высыпал полтора десятка круглых, крупных дробин, прижал их сверху еще одним пыжом. Пожалуй, все. Станислав отвернулся от бояр щелкнул зажигалкой, запаливая фитиль. «Куда стрелять будем?» Воеводокошкин пальцем указал на врытый у склона столб. Зализовский смерть вскинул было пищаль в руках, но пудовый ствол сразу клюнул вниз. Тогда Неслав подступил к бердышу, положил пищаль в выемку между лезвием и стволом, прижался щекой и неожиданно выругался. «От, блин, мушки нет!» — Чего? — не понял воевода. — Ну, прицел не поставили? — Так ты, это, на столб целься. Опять не понял, Павел Тимофеевич. Смерть вздохнул, покачал головой, опять склонил голову, сделал какое-то странное движение пальцем, опять выругался, прицелился в третий раз и ткнул фитилем в запальный канал. Оглушительно грохнул выстрел, и травы, растущей на склоне за столбом, взметнулись земляные фонтанчики. Примерно так выпрямился стрелок и опустил пищаль прикладом на землю. — Откуда только семён прокофич вытягивая саблю, покачал головой воевода? — На твоей земле такие мужики растут. «Может, он еще и бердышом работать подручен?» «Бердыш возьми, Неслав!» — скомандовал опричник. Погожин послушно выдернул огромный топор из земли, ухватился за древко, поражаясь тяжести и неуклюжести оружия. «Ну-ка, постой!» — неожиданно напрягся опричник. «Дай сюда!» Зализа подошел ближе, забрал бердыш, перехватил его за древко что-то осматривая, и одновременно шепотом прошептал «Ты как его держишь, дурень? Вот как нужно!» И уже во весь голос добавил, возвращая топор. «Нет, все в порядке. Показалось!» Станислав взял бородыж так, как ему показали, левой рукой за рукоять, между обухом и приклепанной к древку косицей, правой за древко чуть пониже и... И понял все. В его руках оказался не топор-переросток, а великолепно сбалансированный боевой шест. Один конец этого шеста оканчивался остро отточенным стальным наконечником, годным не только на то, чтобы втыкаться в землю, но и пробивать вражеские доспехи. Длинные, почти в семьдесят сантиметров, лезвие топора в форме полумесяца Тоже оканчивалось острием, позволяя колоть, резать, рубить, парировать удары, а при наличии свободного пространства и развалить противника пополам со всего размаха. Короче, Шаолинь отдыхает. Погоже, но смехнулся. В который раз за сегодняшний день вспоминаю знаменитых мушкетеров. Сюда бы их, с их тонкими шпажечками, разогнал бы всех четверых за милую душу. И, видно, что-то изменилось в его лице, поскольку воевода отступил и вернул саблю в ножный Не стану крутить, Семен Покович. — Проиграл так проиграл. — Ну, ты как дальше поедешь или допрос Харитона Волошина желаешь лично провести? — Лично хочу все услышать, — кивнул опричник. — Ну, тогда я в допросную избу монеты и принесу. Павел Тимофеевич перевел взгляд на стоящего с бердышом в руках смерда, удивленно покачал головой и отправился назад, в крепость. Отец Петр на этот раз в допросную избу не пришел, однако прислал вместо себя широкоплечего монаха с висящим на груди тяжелым медным крестом. Воевод Окошкин, Явился в красивом шитом камзоле темно-коричневого бархата, словно на праздник, и чувствовал себя неуютно, отодвинув стул дальше к стене, подальше от падающего из окна солнечного света. За столом сидели только зализа со старыми допросными листами, да подъячий, готовый морать чернилами, все новые и новые казенные листы. апричник оглянулся на воеводу, и тот кимнул капитону. «Тащие Харитона!» Поставленный перед столом боярин, добравшийся сил после предыдущей пытки, смотрел на своих палачей твердо, храбро дожидаясь своей участи. «Ну что, боярин?» Больше для записи в допросном листе, нежели ожидать честного ответа, поинтересовался за Лиза. «Вину свою признаешь?» «Нет моей вины». Перед Богом и Государем, — мотнул головой Волошин, — никакого греха за собой не знаю. Но, — Но-но! — радостно согласился капитан, обвязывая веревкой его запястье. — О, знаем! Вскоре веревка подняла стиснувшего зубы боярина на воздух. После предыдущей дыбы суставы его ослабли и сами вывернулись наружу Беззащитное обнаженное тело повисло, готовя принять на себя удары кнута. — Ну что ж, боярин, — предупредил его Зализа, — тогда придется устроить тебе свидание с одним из чародеев. Капитан, тащи! Тать ушел и спустя несколько минут вернулся с заспанным хиппи, в длинных волосах которого запуталась прелая солома, и поставил его перед собой. — Правду ли ты сказывал, чародей? — положил опричник перед соборой допросные листы. — Что воярин Волошин сговорил вас колдовством заманить на него иноземных воинов, дабы скинуть государя Ивана Васильевича с царского стола и голодом его со свету изжить? — Да, да! — сутулившись, как старый дед, кивнул, словно поднырнул под некое препятствие полонянин. «Тот ли это боярин Волошин, что видел ты в разговоре с иными чародеями?» — указал на висящего на дыбе Харитона Зализа. Хиппи оглянулся, нервно шарахнулся от увиденного зрелища и с готовностью мелко закивал. «Он, он...» «Что скажешь, боярин?» — спросил со своего угла а «Лыжат, паскуда!» — злобно выплянул из себя Харитон. — Сейчас узнаем, — кивнул капитону опричник. Тать подкрасок хиппи сзади, ловко захлестнул петлей его руки и потянул свободный колец веревки. «Э — Эй, -э, что вы делаете? Зачем? — заметался иноземец. Но веревка оставляла ему все меньше и меньше места для беспорядочных рывков. — Я же сказал, я сказал, что вы хотели. — Да отпустите меня. А, отпустите. Капитон оторвал ему ноги от земли, оставив около сожжений свободного пространства, а потом дружелюбно хлопнул мозолистой ладонью по копчику. «А -а -а — ах руки чародея вывернулись в суставах, и на лице мгновенно выступили крупные каприфута. — Руки! — Мы хотим знать, иноземец! — четко и раздельно произнес зализа правда ли ты говорил о задуманной Харитоном Волошиным крамоле, или это был бесчестный навет? — Ну, — взялся за свой привычный инструмент капитон, — доносчику первый кнут. Воеводоке винул. Кнут звонко выщелкнулся в воздух и обвил тощее тело чародея. Тот коротко вскрикнул на истошенной ноте и обмяк. — Умер! — вскочил за стола притчник. «Жив, семён Прокофьевич!» — приоткрыл ему глаза палач. «Сейчас освежим!» Он подтащил на середину комнаты бадью, зачерпнул воды и приснул хиппи в лицо. Тот дернулся, приподнял голову, обвел всех мутным взглядом и внезапно отчаянно задергался на веревке, брыкаясь ногами. «Нет!» Вывернутые руки хрустнули, и он обмяк снова. — Нашел до хрипло захохотал со своей стороны боярин Волошин. — Ну что там, капитан? — рявкнул воевода. Палач суетился возле хлипкого чародея и после долгих усилий привел его в чувство. Но стоило кнуту взвиться в воздух, как иноземец немедленно снова обмяк следствие необратимо превращалось в углумление над правосудием чтобы продолжить расспрос с харитона волошина требовалось убедиться что донос на него правдив а доносчик не поддается допросу с пристрастием лишается разума от одного вида капитоновского кнута оставь его сдался наконец воевода и поднялся со своего стула «Как поступим, семён прокофич Второй доносчик насмерть угорел. Его честность тоже не проверить. Это просто листы, что бумага. Правду свою человечек делом должен подтвердить. На дыбе от нее не отказаться. Сейчас я боярину Харитону больше верю, но он в прошлый раз против своей честности за весь вечер на дыбе слова не сказал». Такую силу только истинная правда дать может. «Правда?» — задумчиво повторил Зализа. «А кто же ее знать может, Павел Тимофеевич?» «Чередь в усадьбе знать может», — задумчиво пробормотал воевода. «Среди нее сыск свести надобно. Жена его может знать. Дочку также допросить надобно». «Нет!» Дернулся на веревке Харитон Волошин. — а Алифтиину не трожьте! Не знает она ничего. — Чего не знает? Моментально встрепенулся Кошкин и панул кулаком подъясиво в спину. — Пиши. — О чем она рассказать может? — Ни о чем! — застонал на дыбе боярин, словно вместо кнута. Его подвергли еще более страшные пытки. — Не знает она ни о каких хромолах. — Ты, боярин, коли сказывать начал, так продолжай, на половине не устанавливайся, — посоветовал воевода. — Лишнего сыска проводить не заставляй, все равно истину достанем. — Не надо сыска! — Волошин мучительно замотал головой. — Не надо! Один, один я кромолу затеял, никто не знал, потому и колдунов в глуши собирал что никто в усадьбе о чародействии моем не знал, ни одна душа. Таился я от каждого, и от жены своей Полины таился я от дочки. Не знают они ничего, Богом клянусь, не знают». Опричники воевода одновременно заглянули в допросный лист, успел ли под ячей записать нежданное признание, не упустило ли чего. «Нет, все было правильно». Песец не упустил ни слова. — Капитан, сними их обоих, — распорядился Павел Тимофеевич. — Наше дело сделано. Теперь потребно обоих в Москву в разбойный приказ вместе с запросами листами отправлять. Судить и карать их дело. Для северной пустоши история со странным появлением иноземной судовой рати И Голдунов на берегу Невы закончилось. Чародев частью порубил, частью полонил засеченный наряд. Ратники сами ушли на Березовый остров. Зачинщик Карамолы найден и схвачен. Остались только две привычные беды — Свены и Орден. Но с ними пробежники не ни один век знаются. На русскую землю не допустят. Не впервой...